Много кредитных билетов. По дороге в Киев Борейка предложил ограбить еврея, на что тот якобы не дал своего согласия. Приехав наемщике в Киев, барейка отдал медные монеты кабачику Гнису, сказав откуда они. Гнис предусмотрительно уже был задержан Матковским. Далее из рассказа Борейка следовало, что на шестой неделе Великого поста Мельниченко, Рамжин и он Борейка, а также солдат Василий, фамилии которого Борейка не знал, в селе Выжгород взломали замки в церкви и украли оттуда около двух пудов медных монет и 70 рублей, а также три платка в клеточку, один из которых был обнаружен на обыске у брата Борейка в местечке Гастуми. По возвращении в Киев все они зашли в шинок у Тягуновой, показали ей медные монеты, объяснили, откуда они, и вручили ей 50 рублей монетой для обмена, но получили от нее только 30 рублей сигнациями, а 20 рублей она до сих пор должна барейка. Матковский распорядился провести обыск у Тюгуновой задержать ее. О краже в церкви села Выжгород также было известно. Со слов Борейка, Мельниченко неоднократно заводил с ним разговоры об ограблении кочмаря в селе Беличи, но о его убийстве якобы ничего не говорил. Словом, нужны были деньги, и Борейка решил пойти на это дело. Отвечая на вопрос, пристава Борейка объяснил, что Гнис также знал о краже медных денег из церкви села Вышгород, и у него под стойкой хранился железный обрезной лом, которым взламывали церковные замки. Борейко признался, что в первый день Пасхи ранним утром 4 апреля Ранжин Василий и Вон отправились в Шинок-Гниса. Там они встретились с его жильцом Мельниченко, но тот сказал, что болен и не пошел с ними в село Беличи. Они взяли у Мельниченко шкворень и пошли в другой кабак, который держал временно отпускной солдат Захарий Усов. У него запаслись еще одним шкворнями и отправились в Бельческую Корчму. Вскоре приехал Потапенко и доложил Метковскому о выполнении задания. В отхожем месте во дворе кабака Гниса был обнаружен лом, орудие преступления. Борейка рассказал, как он с подельниками зашел в первую комнату корчмы. Там находилась служанка. Они приняли ее за хозяйку корчмы и потребовали у нее денег. В это время из второй комнаты вышел Довголевский. Рамжин ударил его шкворнем в затылок. Довголевский упал, не издав ни звука, только кровь забрызгала все вокруг. Воспользовавшись тем, что от нее было отвлечено внимание, Петрухина выскочила из качмы во двор. За ней побежал Василий, но встретил там жену Довголевского и, недолго думая, обрушил на ее голову шкварень. Неожиданно Довголевский стал со стоном подниматься с пола. Борейка очень испугался, и Рамжин добил раненого. После этого Рамжин зашел во вторую комнату, за ним последовал барейка. Какой-то мужчина, это был Людвиг Облевич как им показалось, хотел оказать сопротивление, и поэтому они убили его. Рамжин также убил находившихся там трех детей, хватая их за ноги и ударяя головами об стены. Его красная рубаха была мокра, не то от крови, не то от пота. Закончив расправу, преступники вошли на вторую половину корчмы где жили Довголевские. Из их сундука взяли два кожаных коричневых кошелька, один из которых был круглым. В нем находилось 70 рублей. Забрав некоторые насильные вещи, убитых отправились в Киев.